— Мы опоздали, — произнес Плевок, разглядывая в белую стеклянную сферу сражение, творящееся у стен города. — Мак решил проблему сам, — расстроенно произнес Буран. — Я думал, мы ему поможем. Стоявший рядом худощавый мужчина с тремя глубокими шрамами на лице заглянул через плечо Плевка. — Ты слово дал, — произнес он. — Бой с обещал. — Я от своих слов не отказываюсь, Гула, — покачал головой Плевок. «Нам один дневной переход остался. Если в бег переходить будем, то меньше будет». «Хочешь битвы?» «Поторопись!» — усмехнулся Буран и подхватил заплечную сумку. «Весь трофей ваш будет». «Если трофей весь наш, то мы до заката бегом побежим». Расплылся в улыбке командир боевого отряда. «Погодите!» — буркнул плевок, настраивая старый хрустальный артефакт. «Смотрите!» Изображение в хрустальном шаре поплыло и снова сфокусировалось. Теперь на нем было видно все поле боя с высоты птичьего полета. Из-за запрета на магию, наложенного на город, изображение постоянно мутнело и периодически пропадало. «Смотрите сюда!» — указал карлик пальцем в шар. «Видите? Переправу строят!» — вытянут шею, произнес воин. «Плоты!» — покачал головой Буран. «Они готовят путь для отхода!» — пояснил младший брат. «И это наша страна реки!» «Они уходят к нам!» Догадался командир воинов и, тут же обернувшись к бойцам, взревел во все горло. «Поднимайтесь, шакалы! Чужая кровь совсем рядом! Пришло время охоты!»